Глава пятая В опустевшей лаборатории я сняла свой неизменный носитель в виде солнышка на цепочке и начала записывать исследования, которые велись на ЦУРИ-1, попутно стирая их из памяти станционного компьютера. Заодно внесла вирус, чтобы особо любопытным потом все даром не досталось. Особенно это касалось самых кровавых исследований. Я удаляла их без возможности восстановления. Как показала нынешняя ситуация, такого оружия не должно быть ни у кого. Со страхом и досадой заметила, похоже, параллельно со мной кто-то еще ведет такую же работу, и я всего лишь на шаг опережаю соперника, скачивавшего особо ценную информацию. Когда дело было сделано, я облегченно вздохнула, удостоверяясь в том, что теперь я единственный обладатель материалов исследований. Только повесила цепочку на шею, станция снова вздрогнула всем корпусом. Удар был настолько мощным, что на голову свалилась какая-то искрящая балка. Перед глазами полетели звездочки, да еще и спине больно досталось. По лаборатории поползли трещины, в которые со свистом начал уходить воздух. Превозмогая жгучую боль и ужас, я огляделась в поисках шкафа с аварийным скафандром. Нашла. На коленях добралась до него, сквозь вспышки, стелившийся по полу дым. Надев скафандр и подключив систему жизнеобеспечения, я вдохнула. К сожалению, в этом аварийном скафандре воздуха хватит на час, не больше. Зато у меня появился целый час. Следующий удар вынес кусок корпуса в нескольких метрах от меня, оставив пробоину в полметра шириной, в которую с неимоверной силой начало все засасывать. Я успела схватиться за вентиляционную трубу, оторванную перед этим взрывами, и включила на перчатках магнитные присоски. Мимо меня потоком воздуха пронесло механика, судорожно с выпученными от ужаса глазами пытавшегося хоть за что-то уцепиться, но все выскальзывало у него из рук. Он плашмя ударился о корпус возле дыры. На секунду замер… И космос забрал себе новую жертву, располосовав ее рваные края переборки. Кровь, мгновенно замерзая, мелким ледяным крошевом сопровождала в пустоте ледяную скульптуру. Мертвого человека. У меня из горла невольно вырвался крик. Медленно перебирая руками в активированных магнитных перчатках, я двигалась к выходу из лаборатории. А перед глазами все еще стояли остановившиеся, замерзшие глаза и кровавые кристаллы, словно хвост кометы, следовавшие за ядром. Страшная картинка придала мне сил выбраться из лаб смерти, наверняка довольно скалившийся за спиной. Мне казалось, что после выхода из столовой прошло много часов, но цифры, бегущие по экрану шлема, говорили, что на все про все у меня ушло не больше получаса с момента нападения на станцию. Наконец-то, выбравшись из лаборатории, я ударом активировала аварийное закрытие дверей и сползла по переборке, ощущая себя так, словно на мне не осталось живого места. Скорее всего, я заработала сотрясение мозга, а торец трубы, прошедшийся по спине, наверняка повредил одну из верхних ребер и разрезал кожу, судя по запаху крови внутри скафандра и слабости во всем теле. Хотя, вполне вероятно, слабость вызвана страхом и отчаянием. Я была уверена, что большинство работавших на станции чувствовало себя здесь довольно спокойно, в безопасности. Наверное, до последней секунды люди не верили, что кто-то решится напасть. Сколько военных истребителей защищало станцию? Сколько ученых работало над ее созданием? Они думали, подобно мне. Зачем разрушать то, что можно присвоить? Ведь на станции много дорогого оборудования. Множество исследований можно заполучить, просто захватив ее вместе с персоналом. Но уничтожать? Это ничто что иное, как месть. За радужный Месть доктору Кирку и всем причастным к гибели спутника. Месть Гарирана Земной Федерации. Это только начало войны. Даже Кардаль здесь громил нашу станцию плечом к плечу с Гарираном. И с ясного, что равнодушных или нейтральных не осталось. И одно только участие кардалийских псов внесет ужасы и панику в стройные и горящие азартом военные ряды Федерации. Эти, уже не люди, отличались особой жестокостью к врагам. Да и в своем мире очень жестоко поддерживали естественный отбор. Хотя информации о них мало. Кордаль остался закрытым миром даже после вновь возобновившихся контактов с прародителями. Меня мутило, трясло мелкой противной дрожью, Было больно опираться раненной спиной о стену. По полу стелился сизый дым, мешая обзору. Я невольно отметила, что потеряла очки в кутерьме со скафандром и взрывом. Да черт с ними! А вот что делать дальше? усиливавшиеся толчки, ощущавшиеся всем телом, говорили о том, что станция вот-вот начнет разваливаться, а вот как дальше спасаться? Минута. Другая. Я с горечью поняла, что, несмотря на не слишком уж сладкую жизнь, похожа на тепличный цветок, которому грозит завянуть в непривычной обстановке. Еще бы. Пиратский корабль, я не помню, слишком была мала, а в приюте обо мне заботились мама Рая и папа Карсон, защищали умного ребенка, отличающегося от большинства. Только учеба окружала со всех сторон, да университет, где на меня также возлагали большие надежды и направляли взрослые. И даже мои неудавшиеся личные отношения вначале носили своеобразный опекунский характер. Только попытка выхода из них вызвала у моего бывшего жениха бурю гнева, непонимания и агрессии. Ведь циния прямо-таки кичилась патриархальными устоями и традициями. А тут я, не пойми кто и что, вдруг бросила видного мужчину, обеспеченного фермера. Конечно, на возмутительницу спокойствия осуждающие косились и не понимали. Даже, думаю, злословили, но меня это не трогало. По крайней мере, я старалась убедить в этом всех, и особенно себя. Зачем было распространяться о том, что мой первый мужчина довольно настойчиво пытался меня наставить на путь истинный, молиться на него, благодарить за заботу и внимание, за то, что снизошел до меня убогой. Полукровка, хоть и сирота, как и он, но пиратский найденыш, без роду племени». Не чистокровный человек, хоть и с мозгами, и привлекательная девушка. Как экс-жених честно признался, довольно долго он интересовался мной и присматривался, но ввиду вышеперечисленных причин для него наш брак был мезальянсом. Он долго сомневался и раздумывал, но таки решился. Благодетель. Сделал мне большое одолжение и оказал великую честь, предложив руку и фамилию. А я, идиотка, не оценила и отказалась. Меня хоть и у пиратов нашли, но не на помойке». Те события еще больше отдалили меня от общества, ранили душу и взрастили неотступное желание покинуть Цинию. Просто я долго решала, куда бы направиться и копила деньги. На большой переезд требовалась значительная сумма. А тут военные, и теперь все это. И что сейчас делать? И главное, где доктор Ривс. Сознание плавно уплывало за навязчивую серую пелену. Я попыталась встать, чтобы двинуться к аварийным шлюзам, но в этот момент корабль снова тряхнула. Не удержавшись, я упала на колени, успев вовремя выставить руки. Подняв голову, сквозь застилавшие глаза слезы увидела жуткое видение. Мираж. Три огромные фигуры. Мужские, наверное. В невиданных скафандрах с вытянутыми, как мяч для рейкби-шлемами, плавно двигались по коридору, по колено утопая в дыму. Казалось, эти иные, олицетворение апокалипсиса, не шли, а плыли ко мне. Закрытых шлемами лиц не было видно. Огромные, рослые инопланетяне. Кто же они? Давили на психику своей мощью и, несомненно, опасностью. Неужели вот так выглядит моя смерть? Я не успела смириться. Очередной толчок выбил из-под рук и ног опору, а затем, приложив ее об шлем, полностью отключил мою многострадальную голову. Возможно, так лучше. Умереть сразу и без боли. Была последняя мысль, перед поглотившей меня темнотой.